Она, кажется, поняла, чего он хочет, и, усмехнувшись зло, тоже вперила в него свой взор. Так и стояли они на поляне друг против друга в немой борьбе. Сколько прошло времени, никто из них сказать бы не смог. Там, где они теперь боролись, скрестив, словно оружие колдовскую силу, времени не было. Порой Герману казалось, что вокруг темнеет. Но он только упорнее напрягал свою волю, ибо знал, что это вовсе не вечер, а сумерки сознания, куда пыталась столкнуть его старуха. Наконец он почувствовал, что побеждает. Взгляд старухи стал рассеянным и вялым, плечи опустились, все члены расслабились. Теперь она стояла перед ним, словно неживая, и взгляд ее был обращен в самое себя. «Слышишь меня?» — прошептал Герман вкрадчиво, нараспев. По лицу старухи прошла легкая судорога, словно она еще пыталась сопротивляться. — Слышу, — ответила она, и голос ее оказался совсем другим, мелодичным и спокойным, а не скрипучим и шипящим, как прежде. Он подошел к старухе, щелкнул пальцами перед носом, помахал рукой перед глазами, она не шелохнулась. «Говори, старая!» — шепотом начал Герман. «Все, что знаешь, говори!» И она заговорила, монотонно и бессвязно, словно через силу, все еще сопротивляясь его нажиму. Но Герман жадно ловил каждое слово. Не всегда понимая смысл сказанного, он скорее чувствовал, нежели догадывался, что каждое ее слово «правда», каждое слово «про него». Порой ему чудилось, что он знал свою судьбу с раннего детства, предчувствовал ее и все время хотел обмануть, но, стало быть, не удалось. От слов старухи волосы зашевелились у него на голове. Каково это человеку разумному, наделенному волей и чувствами, узнать, что он лишь кукла, которой вертит Господь ли, кто другой, какая разница? Что живет он словно пшеничный колос лишь до страды, чтобы быть с молотом в мельнице судьбы, о нем заботятся ему помогают, но не ради него самого, а ради только того, чтобы он в целости и сохранности попал под жернова в урочный час. Гермоген спас его когда-то не ради него, а ради миссии, которая была герману предначертана. Старуха выходила его не потому, что пожалела, а потому, что пришел час молодьбы, и жернова судьбы уже застучали. Каково узнать человеку, что он лишь пешка в игре сил добра и зла, пешка, призванная быть убитой, чтобы партия непримиримо враждебных сил окончилась не победой даже, а свелась к ничьей что когда он еще лежал в колыбели, судьба, или, вернее, злой рок уже тяготели над ним. Ему предстояла дважды воскресность из мертвых лишь за тем, чтобы стать слепым орудием проведения, ведущим свою непостижимую игру. Жребий его был брошен задолго до того, как он овладел своей волей или взял на душу первый свой грех. Бормотание старой ведьмы становилось все тише, Наваждение, в которое загнал ее Герман, слабело вместе с тем, как слабела его воля под натиском ошеломляющего откровения. Ум его впервые покаянно молчал, а душа повинно склонилась перед грядущим. Постичь сказанное разумом казалось невозможным, а вернее невыносимым. Жизнь оказалась лишь одной из мистификаций, в которую он так любил погружать других, но мистификаций грандиозных масштабов, декораций, которой служил весь мир, а закулисные игры вели небо и преисподня. Старуха очнулась от наваждения окончательно. Она вертелась на месте, шипела и плевалась во все стороны. Герман не стал ждать, пока она придет в себя. Ему нужно было укрыться от всех и подумать. Он подхватил ларец и быстро пошел по лесной дороге в надежде, что куда-нибудь она его обязательно выведет. Ах да, он чуть было не позабыл. Любая дорога теперь выведет его именно туда, куда нужно самому великому мистификатору судьбе